9. Дирих собрался на станционном дворе закладывать в дышловую телегу пару пегих лошадок и не спеша мазал колесо, когда к нему подбежала из дому старшая девочка по имени Маде, еще издали, крича ему по-латышски. «Дядя, дядя, у нас важный купец в избе! Важный! Приехал сейчас!» Дирих не сразу понял. Он бросил мазанье, Взял колесо на ось и, вынув подпорку из-под телеги, спросил у девочки. «Что ты болтаешь?» «Купец! У нас! На своей лошади! Хорошая лошадь!» «Ты м о д е во сне видела?» «Не во сне, дядя! Иди скорее! Мама зовет!» м о д е была настолько встревожена и даже перепугана, что Дирих по неволе должен был верить, если не словам, то лицу девочки. Он попросил другого ямщика отправиться с проезжими вместо себя, а сам быстро пошел домой. «Так кто же такой этот приезжий?» — спрашивал он у девочки. Но Маде сама не знала ничего. Когда Дирих вошел в горницу низенькой и темной избенки, то увидел хорошо одетого человека с виду купца, а его сожительница Трина вскрикнула с веселым лицом. «Ну, отгадай, Дирих!» «Отгадай, кто этот человек? Кто наш гость?» Дирих стал как вкопанный, а купец подошел и вымолвил, смеясь добродушно. «Не мудрено тебе меня не узнать. И я бы тебя теперь не узнал, если бы встретил где на дороге. Прежде всего поцелуемся, вот так. Ну, погляди теперь мне в лицо хорошенько. Не узнаешь?» «Нет». «Виноват!» — пробурчал Дирих, смущаясь. «Есть у тебя брат?» «Есть!» «Как его зовут?» т к а р л о с «Ну вот, догадываешься теперь?» Но Дирих стоял истуканом. Он был слишком простоват, чтобы догадаться. «Да я к а р л о с Твой брат к а р л о с воскликнул проезжий. Дирих ахнул и бросился обнимать брата. Оглядев друг друга внимательно, братья обоюдно подивились перемене, которая в них произошла. к а р л о с тотчас передал брату подарок от Христины два червонца и подробно рассказал о свидании ее с царицей. Но видя, что брат все тот же п р о с т я к неспособный даже понять вполне все то, что он считал необходимым ему передать, к а р л о с невольно и незаметно для самого себя перестал в беседе обращаться к брату, а предпочел все подробно объяснить умной Трине и ее старшей дочери. Главное заключалось, конечно, в том, чтобы Дирих вел себя осторожнее и не разглашал ничего о себе даже в такой трущобе, как его деревушка. Трина очень обрадовалась большим деньгам, но весть Карлуса о могущей произойти перемене в судьбе Дириха не только не обрадовала женщину, о н а даже испугала. Карлус заметил ее тревожный взгляд и... набежавшую на лицо тень. Умная латышка поняла тотчас, что в случае какой-либо перемены ее сожительство с д и р ь х о м будет невозможно. «Ты что пригорюнилась?» спросил к а р л о с «Я? Ничего. Все это д и к о в и н а и от всего этого, что ты рассказываешь, надо всяких напастей ждать», ответила Трина. «Это почему?» «Вас всех!» «Тебя, Дириха, Христину и Анну с вашими детьми!» «Только погубит это свидание Христины, я тебе говорю верно!» «Счастья от этого не будет никакого, обеды будут!» В голосе женщины звучала такая уверенность, что к а р л о с задумался, как бы взвешивая ее слова. «Целый день проспорил с ней к а р л о с Но кончилось тем, что умная женщина не убедилась доводами Карлуса, а убедила его быть настороже и наготове спасаться от козни русского царя. Карлус выехал от брата менее довольный веселый. Он решился быть как можно осторожней и не только ничего не разглашать о себе, но даже никому не рассказывать о свидании сестры с русской царицей. Во возвращении Карлуса в Вишке он вскоре, однако, заметил, что его положение изменилось. Хозяин стал л а с к в е знакомый и доброжелательнее. Его поездка для свидания с братом по делу, которую он, конечно, не скрыл, затем известное теперь всем посещение Христины, а ровно имя Екатерины, д а н н о й наврожденной д е в о ч к и наконец, россказни и нескромность местного ксенза — Все привело к тому, что в деревушке Дахабен и в самих Вишках стали уже чаще поминать и болтать. Вскоре в шутку стали называть Карлуса «царобралис», то есть «царским шурином», и совершенно незаметно в каких-нибудь несколько недель эти два слова стали уже прозвищем. м ц а р а б р а л и с говорили все, и все ждали для Карлуса события. Так прошло целых два года, которые, однако, не принесли ничего нового, ни хорошего, ни худого. Прозвище, данное Карлусу серьезно, а не ради насмешки, за это время понемногу перешло уже в шутливую кличку.